Бегом, насколько это было возможно в наряде королевы, которому, честно говоря, не помешали бы ролики, Маград примчалась на площадь. Там она увидела кольцо из нескольких сотен человек. Неподалеку стояла очень задумчивая нянюшка як «Что тут происходит, нянюшка?» Нянюшка повернулась. «Ой, извини, фанфар что-то не расслышала», — сказала она. «Я бы сделала реверанс, да ноги болят». Магрет посмотрела на две фигуры внутри магического круга. Что они там делают? Соревнуются, кто кого переглядит. Но они же смотрят на небо. Это все проклятая Диаманда. Она захотела, чтобы Эсме переглядела солнце. Причем нельзя ни моргать, ни отводить взгляд. И долго они смотрят на солнце? «Около часа», — мрачно ответила нянюшка. «Ужас какой!» «Да не ужас, а глупость! Чертовская глупость!» — фыркнула нянюшка. «И что это нашло на Эсме? Никак не пойму. Будто ведьмовство зависит только от силы. Она же сама прекрасно знает, ведьмовство — это ведь не сила, а умение с ней обращаться». Магический круг был окутан бледно-золотистой дымкой от обильно выпадающих магических осадков. «Так или иначе, скоро закат, и...» — проговорила Магрет. — Эсме до заката не дотянет, — отрубила нянюшка. — Ты посмотри на нее, едва держится. — Ну, а если пустить в ход какие-нибудь чары? — и... начала было Магрод. Ты думай, что говоришь, — рявкнула нянюшка. — Да если Эсме узнает об этом, то будет гонять меня пинками по всему королевству. Кроме того, чарами тут не воспользуешься, люди сразу заметят. «Может, нам все-таки удастся создать маленькое облачко или что-то на вроде?» — предложила Магрот. «Нельзя! Это жульничество!» «Ну, ты-то всегда жульничаешь!» «Я жульничаю за себя, а за других людей жульничать нельзя!» Ветровозка заметно осела на своем стуле. «А если я своей властью остановлю поединок?» — задумчиво промолвила Магрот. «То заполучишь себя врага на всю жизнь!» Мне казалось, мы с матушкой и так уже враги. — Ничего-то ты не понимаешь, девочка, — покачала головой нянюшка. — Но когда-нибудь наступит день, и ты поймешь, что Эсми Ветровоск — твоя лучшая подруга. — Надо же что-то делать. Неужели ты ничего не можешь придумать? Нянюшка Як задумчиво уставилась на круг, попыхивая своей верной трубкой. Впоследствии данный магический поединок был весьма подробно описан в книге «Птицы свистля. Легенды и древности овцапикских гор». И вот что там говорилось. Поединок вот уже 90 минут как продолжался, когда в магический круг ребенок мужского пола вбежал, который, ребенок не пол, тут же упал со страшным криком и вспышкой. Старая ведьма огляделась, со стула себя подняла, затем подняла ребенка и отнесла его бабушке, в то время как ведьма молодая ни разу не отвела взгляда от солнца. Но другие молодые ведьмы тут же прекратили поединок словами все Диаманда победила, ибо отвела ветровоз к свой взгляд». Однако бабушка-младенца в ответ на это рекла согласом громким, «Неужто, зелены вы еще, повзрослеете сначала? Не спор это силы, но ведьмовства. Когда ж вы поймете, что это такое быть ведьмой? Та ли ведьма настоящая, кто, услышав крик детский, не оглянется по сторонам?» и граждане закричали «Нет!» и присудили победу матушке Ветровоск.